Редкие красные кружочки лишь подчеркивают ее пустоту. Юнми проиграла. К Юнми подходит лидер группы Амкис, Сынри. Следом за ним идут его парни, за ними – поклонники и поклонницы. «Отличный батл!» – подойдя к Юнми, говорит Сынри и благодарить ее. «Спасибо!» Участники его группы и поклонницы в этот момент окружают его и Юнми.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 Поэтому нужно всё хорошенько разузнать. Ладно, нам только расскажи, что о узнают. Хорошо? Обязательно. Время действия. Утро понедельника. Место действия. Школа Керин. Класс с занятий математикой. Сижу. Созерцаю классную доску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 расславляя учеников. «А чё сразу юн ми? недовольно думаю я, вылезая со своего места. «Что у меня общего с этими вырожденными матрицами? Матрицами-ворожденками?» «Можно сказать, просто уродками какими-то».